Глава шестая. Я еще раз с пристрастием осмотрела Рону, вспомнив, что о ней говорил рыжий демон. «Она из племени Гххы, а это Аркастан. Только там население делится на племена. Теперь понятно, откуда у нее мускулы, копье и набедренная повязка. Из орков, что ли?» Мы недоуменно переглянулись. «Таких орков нам еще не доводилось видеть. Но наш мир настолько разнообразный, что не стоило удивляться». В голосе Кори, когда она продолжила обмусоливать недостатки рослой девицы, и ложку держит не так, и салфетки под рукой нет, проскальзывали ноты ревности, хотя она и старалась их скрыть. А все потому, что тут-то изначально был предназначен для нее нежной принцессы, а какая-то неизвестная дикарка с копьем его увела, можно сказать, прямо из-под носа. Разминулись всего-то на полшажочка. «Неужели ты запала и на рыжего демона тоже?» Не удержавшись, спросила я – «С чего ты взяла?» — подруга поморщилась. «Ты его подопечную с лупой рассматриваешь. Под твоим взглядом она едва не давится завтраком. А еще меня сравниваешь с нашими наседками. Обе мы хороши, сплетницы». В тот самый момент студентка, похожая на дикарку, оглянулась на нас. Мы тут же отвели глаза в сторону. «Все, пошли в библиотеку», — шепнула я, чувствуя себя неловко. Стоило нам занять очередь за стойкой, как в библиотеку вошла соперница на сердце Тутта. Стало в паре человек от нас, оглядываться было неудобно, поэтому мы вскоре забыли о ней. Получив книги по списку, отошли к столу, чтобы рассортировать их и связать бечевкой. Кори вызвалась помочь донести учебники до общежития, пока я вязала узлы, она вновь уставилась на рослую девицу. Надо же, какая ревнивая! Если бы мы не задержались в библиотеке не стали бы свидетелями появления рыжего демона. Он бесцеремонно дернул дикарку за руку. Значит, мы не ошиблись, это была она. И попытался увести. Она запротестовала. Тут-то схватил ее учебники в охапку, и девушка вынуждена была бежать за ним. В спешном порядке еще несколько посетителей покинули библиотеку, и очень скоро мы узнали причину такого бегства. Вупс, произошло убийство. «Нас это не касается» заявила мне Кори по пути в общежитие. «Убили ведьмака, которого мы в глаза не видели. Власти разберутся и найдут виноватого. Давай лучше пойдем покупать одежду. Будем подальше держаться от всей этой грязи». Вполне разумное предложение понравилось и мне. Мы оставили учебники, взяли с собой деньги и покинули бурлящую сплетнями и домыслами территорию УПС. До учебы оставалось не так много времени, и хотелось последние свободные деньки потратить на более приятные дела, чем разговоры об убийстве. Нас ждал прекрасный город. В модном салоне «Золотая леди» было не протолкнуться. По заверению Кори, продающиеся здесь платья не уступали тем, что шились в столице ее страны. Ни выразительностью фасона, ни тонкостью отделки. Как оказалось, Индороль во многих королевствах считался законодателем моды. Даже то, что на улочке с простеньким названием «Кривая», далеко не центральной и не самый чистой, нашлись достойные ее внимания лавки, очень впечатлило принцессу. Не говоря уже обо мне, только неделю назад покинувшей Дикие Горы. Но когда я услышала цены, то высчитала, что на все отложенные для обновок деньги смогу купить лишь одно платье и чудесный шелковый шарфик, а мне хотелось основательно пополнить гардероб. Вот тебе и прелести столичной жизни. Скоро осенний бал, тебе так или иначе, но придется подумать о наряде, заявила принцесса, когда я отказалась мерить выбранное ею платье. Когда объявят, тогда и подумаю. Платье нравилось и мне, но я знала цену деньгам. Каждая серебрушка была заработана нелегким трудом. Наставница точно не одобрила бы подобное расточительство. Да и с чем я буду носить воздушно-розовое платье, если нет подходящей обуви, в ботинках, которые специально для меня сшили из грубой воловьей кожи, чтобы я не смогла их убить за все годы обучения? Какое платье принцессы, если на моих руках только-только сошли цыпки? Наставница заставляла мазать их барсучьим жиром, чтобы хоть как-то привести кожу в порядок. Правда, жир был вонючим, дорезив в глазах, но... Отлично заживлял ранки. Ганна сунула небольшую склянку с собой, если я и здесь буду возиться в холодной воде. Представляю, что скажет Кори, когда я открою эту баночку. На мой протест подруга только вздохнула. Пошла за мной следом, когда я решительно покинула модную лавку. «Я больше не могу идти, у меня ноги гудят», заявила она в итоге, когда мы обошли с дюжину лавок, где продавалась одежда. А у меня из приобретений была лишь пара перчаток, которые могли пригодиться на практических занятиях по магическому домоводству. Коре тоже не обошлась без покупок, частью из которых пришлось нести и мне. Я поискала глазами вывеску какого-нибудь заведения, где могла бы оставить подругу со всеми ее свертками и коробками и наткнулась на миленькую кондитерскую тетушку Молли. Идея до такой степени понравилась подруге, что она дошла до порога будоражащей ароматами пекарни, чуть ли не в припрыжку, забыв, что жаловалась на боль в ногах. Я оставила Кори за столиком обсуждать свои вкусовые предпочтения с хозяйкой лавки, миловидной женщиной средних лет, а сама отправилась в одиночное плавание. Не имея рядом капризную советчицу, я очень быстро нашла то, что представляла в мечтах и что более-менее соответствовало учениям Кори. Обойдя множество лавок, я уже немного разбиралась, что модно, а что лучше оставить для женщин пожилого возраста. Выйдя из примерочной, я подошла к большому зеркалу и покрутилась, разглядывая себя. Коричневая шерстяная юбка, густо собранная под поясок, как мне казалось, очень подходила к моим грубым воловьим ботинкам и связанной наставнице зеленой кофте. Осталось только подобрать светлую блузку с кружевным воротничком, и вышел бы отличный образ студентки-ботовички. Я уже собиралась вернуться в примерочную, когда заметила, что любуюсь собой не одна. На высоком прилавке сидел черноволосый парень и задумчиво рассматривал меня. «Нет, ты не то выбрала», — бесцеремонно заявил он, спрыгивая с прилавка. «У мастерицы шанта есть более подходящие для тебя вещи. Я уже отправил ее за ними. Я только открыла и закрыла рот». «Да, знаю, что вмешиваюсь не в свое дело, но мне невыносимо видеть, когда симпатичные женщины, сами того не понимая, уродуют себя». Незнакомец оказался настолько высоким, что мне пришлось задрать голову. Он же бесцеремонно развернул меня к зеркалу, а сам встал за спиной и положил ладони на мои плечи. «Посмотри на себя. Зачем тебе юбка, которая на полметра увеличивает твою талию? Я понимаю, если бы ее сшили из тонкой ткани, вроде шелка, но тут домотканная шерсть. Тепло и практично», — начала я, но потом опомнилась. «Вы здесь работаете?» Подобное суждение можно безболезненно принять от служащего лавки, разбирающегося в товаре. Но если их дает посторонний, это звучит неприлично, чуть ли не оскорбительно. «Что за фамильярный тон?» Нет, я осознаю, что являюсь простой деревенской девчонкой, но вмешиваться так открыто даже я не посмела бы. Нет, я здесь не работаю. Зашел по делу и увидел вот это. Даже стало интересно. Я давно знаю мастерицу Шанта, и мне очень хочется, чтобы ее великолепные изделия носили правильно. А девушкам невысокого роста такие тяжелые и объемные юбки точно не подойдут. Иди снимай. Я принесу в примерочную то, что ты точно оценишь и подтолкнул меня в спину, словно я ребенок, выбравший дурацкую игрушку, и его послали поставить ее на место. Я оглянулась, оскалив зубы. Еще один небрежный толчок, и я перегрызла бы ему руку. Честное слово, птичкам невеличкам тоже нужно уметь постоять за себя. «Ого!» — он заметил. «А ты, оказывается, злючка!» «Я не люблю бесцеремонность. Да, я из диких краев, но даже там знают, что нельзя протягивать руки, куда попало». «Хорошо, хорошо!» — он поднял обе ладонями вверх. «Больше пальцем не дотронусь, даже если будешь просить». Из каких пор мы с вами на «ты»?» Я все больше зарывалась. Не знаю, что там было виной, то ли дорогие одежды мужчины, что уязвили меня. Одетую как попало и от того чувствующую себя неловко, то ли его наглые глаза. Парень был красивым до обморока, но таким бесцеремонным, что захотелось хоть чем-то его задеть». Ох, простите, леди Злючка, больше я вас своим присутствием не потревожу!» Он театрально раскланялся и развернулся на каблуках. Дверь захлопнулась, а я осталась наедине с угрызениями совести. Вот так всегда. Человек хотел помочь, а я вместо благодарности обидела его. Я едва не порвала юбку, стаскивая ее через ноги. Корила себя последними словами. «Вот уж деревня так деревня! Человек ко мне с добрыми намерениями, а я его поганой метлой!» «А где?» Мастерица Шантай, увидев мою пунцовую физиономию, оборвала себя на полуслове. Она все поняла и не стала расспрашивать, куда делся ее знакомый. Появившийся следом подмастерье выгрузил на прилавок целую охапку вещей. «Что ж, займемся примеркой». Женщина придирчиво выбрала из вороха несколько изделий и протянула мне. Я улыбнулась ей и направилась в примерочную. Не хватало еще обидеть саму хозяйку. Когда я продемонстрировала понравившиеся мне наряды, мастерица Шантай приказала подмастерью принести подходящую под них обувь, туфли на каблучке и аккуратные полосапожки на шнуровке. Я стояла перед зеркалом и никак не могла сдержать слезы. «Что, не нравится?» — испугалась леди Шантай. «Нравится. Очень. Я плачу от восторга. Я смотрела на себя и не узнавала. Так изменили меня ладно сидящие вещи». Особенно по душе пришлось платье синего цвета с серебряной отделкой и брошью в виде птички с жемчужным хвостом. Строгий черный костюм с золотыми пуговицами и юбкой-колоколом делали из меня настоящую леди, а белый полушубок с капюшоном мало того, что отлично подходил и к платью, и к юбке, делал мое лицо удивительно свежим, словно я только что пришла с мороза. Я чувствовала себя красавицей. Вот и славно! Произнесла хозяйка лавки, улыбаясь моему отражению в зеркале. — Тебе останется купить две блузки, чтобы менять, когда наденешь костюм. К сожалению, мы работаем только с шерстью и кожей, но, думаю, на нашей улице найти батистовые рубашки с шитьем по вороту будет совсем нетрудно.